Носорог. Едва ли о каком другом животном ходило в прежнее время столько самых фантастических басен, как о носороге. Единорог. Под таким названием известно было это чудовище. Представлялся существом почти волшебным. О его силе, чудовищном безобразии, нравах и обычаях говорили чудеса. Кровь единорога считалась за целебнейшее лекарство от всех болезней и ценилась на вес золота, а кубкам, выточенным из его рога, приписывалось свойство шипеть, если в них налита какая-нибудь отрава. Но темпоро мутантур. В настоящее время фантастический ореол, окружавший баснословного зверя, рассеялся. Зоологи хорошо изучили этого представителя непарнокопытных и дали надлежащую оценку большей части ходивших о нем сказаний. Всякий желающий может легко видеть единорога древних собственными глазами. Для этого ему стоит лишь посетить любой зоологический сад. При первом же взгляде на носорога, Посетитель поймет, почему именно этого зверя народная фантазия избрала любимым предметом стольких занимательных сказок. Действительно, трудно представить себе что-либо неуклюжее и чудовищнее носорога с его тяжелым туловищем, покрытым толстой кожей, образующей часто рот рогового панциря, с его страшным природным оружием, рогом на носу, бревнообразными ногами, широкой пастью и маленькими глазками, совершенно непропорциональными громадной массе тела, имеющего до двух сажен в длину при почти саженной высоте. Зоологи различают до семи отдельных видов носорога, почти единственная разница между которыми заключается в количестве рогов, цвете и складчатости кожи. Область их распространения – Почти та же, что и слона, за исключением острова Явы, где последний не встречается. Индийский носорог Ринокерос и Никорнис достигает, включая 60-сантиметровый хвост 3,75 метра, 12 футов длины при 1,7 метра 51,5 фута. Высоты в плечах весом около 125 пудов, 2000 килограммов. Он массивен и неуклюж, и отличается от своих сородичей относительно короткой, широкой и толстой головой и особым расположением своих щитов. Один на затылке, по одному на плечах, один на кресце и по одному на бедрах. Седлообразное углубление между крутым лбом и большим, около 1 фута и 10 дюймов 55 сантиметров, несколько загнутым на конце рогом, глубоко, но коротко, длинные узкие уши, покрыты по краям короткими волосами в виде щетки. Большие, спереди выпуклые, снизу, остро срезанные копыта оставляют свободной большую часть длинной, голой, мозолистой, твердой подошвы. Толстая кожа гораздо тверже и суше, нежели у слона. В местах, где она не покрыта панцирем, ее покрывают неправильные, более или менее гладкие бородавки, образуя на наружной стороне ног, рот чешуйчатого панциря. Общий цвет, темно-серовато-бурый, В глубине складок кожи бледно-красноватый или буровато-темный. Водится до северной части Индии, по узкой полосе земли от подошвы Гималаев, на восток от Непала до Ассама. В Дельте Ганга, в Бирме и других областях Индокитая. Далее на острове Яве водится яванский носорог Сондаикус почти таких же размеров, как и предыдущий вид, отличается от него более длинной головой, не имеющей такой глубокой впадины у лба, как и других видов, более коротким рогом, около 25 см длины, а у самки и совсем отсутствующим, и несколько иным расположением панцирных щитов. Так плечевые щиты, разделенные у индийского вида затылочным щитом, здесь совсем сходятся, и тому подобное. Цвет жидкого волосяного покрова грязно-серовато-бурый. Следующие виды. Бадак суматренсис, водящийся на Борнео и Суматре. Исходный с ним кистеухий носорог лазиотис, встречающийся на западе Индокитая. Называются полупанцирными У обоих сильно вытянутая голова с отлогим лбом и два сравнительно коротких рога, широкие круглые уши и поясные складки, разделяющие кожу не на щиты, а на пояса. По величине первый мало уступает индийскому носорогу, хвост с кисточкой на конце, кожа большей частью гладкая, передняя часть рыла, Покрыта полупанцирем. Общий цвет серо-коричневый. У второго вида кожа тоньше, уши окаймлены длинными волосами. Африканские носороги отличаются совсем гладкой, однообразной, безволосой кожей, имеющей складки только у соединения шеи с туловищем и не образующей ни поясов, ни щитов. Орудием защиты служат два тонких рога. Этих носорогов также два вида. Первый двурогой носорог, или черный носорог буров, бикорнис, водящийся в Южной и Средней Африке от 15 градуса северной широты к югу до линии реки Кунене, озера Нгами, достигает 4 метров длины, включая 60-сантиметровый хвост, при высоте 1,6 метра. Рога до 70-80 сантиметров, причем задней большей частью в половину, меньше переднего. Лицевая часть от лба слегка вдавлена подобие седла. Общий цвет, темно-серый. Лесцы, появляющиеся в молодости, потом выпадают. Другой африканский вид, тупоносый или широкорылый носорог, белый носорог у буров, симус, еще больше, до 5 метров длины, более 16 футов, при высоте в 61,5 фут, 2 метра, водится только в Южной Африке. Его голова так вытянута, что по длине равняется почти третье туловище. Морда широкая, Угловатая. Длинные уши заострены. Кожа образует две складки. Цвет светло-желтый или светлый-серо-коричневый, потом темнеющий. Передний рог до 90 сантиметров длины и более, задний до 60. На конце они как бы плоско срезаны. По образу жизни, характеру, свойствам и пище. Носороги всех видов также весьма сходны между собой. Любимое место пребывания их составляют лесистые и болотистые берега рек и озер. Здесь громадное толстокожие проводят весь день, спасаясь в грязи и тине от дневного зноя мух, слепней и комаров. Принявши горячую ванну, Носорог выходит с головы до пяток, покрытый слоем влажного ила, и отправляется спать куда-нибудь в тенистое место, а с наступлением вечера идет на пастбище, легко пробираясь через самую непроходимую чащу. Ему приходится отступать лишь перед большими деревьями. Мелкие же деревья и кусты чудовище вырывает, валит в сторону и топчет ногами. Что касается пищи, то в этом отношении неприхотливость носорога не уступит прославленной неприхотливости верблюда. Он охотно ест сухие колючки, усаженные иглами ветки колючих мимоз, камыш, сучья, иногда достигающие двух дюймов в поперечнике, корни деревьев и тому подобные деликатесы. Все это поедается огромным животным, В страшном количестве, едва прожевывается и глотается вместе с землей и камнями, хотя носорог своим пальцеобразным придатком на губе мог бы и лучше очищать свою пищу. Насколько ловко неповоротливый зверь может пользоваться этим органом, я видел сам, замечая, как индийский носорог брал им самые мелкие предметы, например, крошки сахару, и клал на вытянутый язык. Из этого видно также, что вкус довольно развит у носорогов, но лучше всего у них слух. Затем обоняние. Зрение же очень слабо. Голос выражается в глухом хрюканье, которое переходит в дикой храп и фырканье, когда животное разъярено. Характер носорога вполне соответствует ему наружному безобразию. Это в высшей степени ленивое, грубое и злобное животное. Обыкновенно он относится равнодушно ко всему окружающему, кроме еды. Но в гневе становится опасным для каждого встречного живого существа. Гнев его тем опаснее, что иногда вспыхивает без всякой видимой причины, Особенно свирепы черные африканские носороги пород Борелло и Кейтлоа. По словам Лихтенштейна, они нередко, без всякой причины, бросаются на проезжающие по дороге повозки, вдребезги ломают их и убивают упряжных животных. Их ярость иногда вымещается даже на неодушевленных существах, деревьях и кустарниках, которые они вырывают с корнем, ломают и топчут. Единственная, кажется, симпатичная черта в характере носорога – это его любовь к детям. Мать чрезвычайно любит своих детенышей, охраняет их с величайшей заботливостью и с яростью защищает от всякого врага. Иногда голодный тигр, прельщенный легкой добычей, нападает на молодого носорога, но свирепому хищнику никогда не удается на свободе поживиться плодами своей охоты, на вой детеныша прибегает разъяренная мать и с бешенством кидается на тигра, которого может спасти в этом случае лишь поспешное бегство. Однажды, по словам Бонция, несколько охотников повстречали на дороге самку индийского носорога, вместе с детенышем. Увидев людей, мать поднялась и направилась в чащу, толкая мордой маленького. В это время одному охотнику пришла в голову глупая фантазия. Нагнав самку, он начал рубить ее саблей, которая, однако, без вреда отскакивала от толстого панциря громадного толстокожего. Сначала носорог терпеливо переносил эти обиды. Но лишь только детеныш был спрятан в кустах, терпение сменилось страшным бешенством. Страшно скрижища зубами, животное кинулось на обидчика, и одним ударом рога разорвало в лохмотья его сапог. Охотник, наверное, погиб бы, если бы его кровная лошадь не повернула назад и не пустилась в голоб. Носорог бросился за ней в погоню, с треском не спровергая, все на своем пути. К счастью, ему встретились на дороге два толстых дерева, с которыми он не мог справиться. Тщетно исступленное чудовище сыпало страшные удары рогом, деревья тряслись, как тростник, но не поддавались. Тем временем охотники окружили его и выстрелами из ружей положили на месте, а затем отыскали в кустах и детеныша. Громадная сила носорога, его яростный характер, страшное оружие, которым он владеет, и неуязвимый панцирь, одевающий чудовище, все это обусловливает собой тот факт, что у носорога почти нет врагов, исключая, конечно, человека. Ни лев, ни тигр не осмеливаются вступить в единоборство с чудовищем для которого ни даже страшный удар могучей лапы царя зверей, мгновенно убивающий быка. Сам Исполин животного царства, гигантский слон, боязливо сторонится и уступает дорогу разъяренному толстокожему, гораздо более мучат носорога его мелкие враги, комары, слепни, пиявки и тому подобное, которые часто кишмяки кишат в складках его шкуры. Спасаясь от преследования маленьких мучителей, носорог по уши забирается в грязь или до струпьев трется о стволы деревьев. Но самый опасный враг носорога все-таки человек, который всеми способами охотится на чудовище, как не опасна эта охота. Храбрые абиссинцы нападают на громадного зверя целым отрядом, бросая в него тучу дротиков, После чего один из смельчаков, подкравшись к носорогу сзади, одним взмахом тяжелого меча перерубает ему мохи жилу ноги. Индийские раджи выезжают на охоту на слонах. Малайцы острова Суматры, если только это не сказка, подкрадываются к спящему носорогу, разом бросают на него массу горючих веществ и зажигают. Наконец, европейцы пускают в дело свои ружья, причем стреляют обыкновенно с лошадей. Таким способом Освель и Барден в один год убили 89 носорогов, а знаменитый Андерсон перебил их несколько сот. Впрочем, даже и для охотника, вооруженного ружьем, охота на носорога сопряжена с величайшими опасностями. Чтобы выстрел был надежен, Необходимо подойти к чудовищу шагов на сорок, а между тем это крайне трудно. Носорог обладает весьма тонким слухом и прекрасным обонянием. Зрение его, правда, плохо, но зато у носорога есть зоркий союзник, который издали видит опасность и предупреждает о ней своего неуклюжего друга. Этот союзник — птица-личинкоед, которая питается насекомыми, кишащими в коже носорога. еды пишет знаменитый африканский немврот Куминг, постоянные спутники носорогов. Много раз я крался к спящему носорогу, и всегда мои труды пропадали из-за этих птиц. Они лучшие друзья зверя, и обыкновенно успевают разбудить его вовремя. Толстый уволень — отлично знает их голос, тотчас вскакивает, оглядывается кругом и пускается бежать. В этих случаях я часто гнался за ним на лошади несколько миль, и во время этой травли птицы обыкновенно не покидали своего кормильца, но сидели у него на спине и боках. Иногда случалось, что нижние ветви деревьев, под которыми пробегал носорог, сметали с него птиц однако последние всегда возвращались на свое место. Не раз мне случалось убивать носорогов в полночь на водопое. Птицы, думавшие, что убитые спят, оставались на них до утра, и когда я тут подходил к ним, они улетали, только употребив все усилия разбудить мнимо спящих. Если охотник, подошедший к носорогу, промахнется или легко ранит зверя, то положение его становится весьма критическим. Разъяренное чудовище бешено кидается на врагов, сколько бы тех ни было, и злобным упорством преследует их до конца. Даже слоны не спасают охотников от опасности. Знаменитый Андерсон едва не погиб от раненого им носорога, который насквозь пронизал своим рогом туловище его лошади. Куминг, при подобных же условиях, однажды жестоко был изранен зверем, а в другой раз едва спас, сокружась около куста. Оттого суданские арабы редко решаются нападать на носорогов. «Слон», — говорят они в свое оправдание, — «животное справедливое» почитающие слово посланника Аллаха Магомета, да будет над ним благословение Вышнего, и уважающие как предохранительные грамоты, так и другие законные средства защиты. Носороги же не обращают ни малейшего внимания на амулеты, которые нам пишут мулы для охранения полей, и доказывают тем полное равнодушие к словам Праведного и Всевышнего. Они прокляты и изгнаны от начала мира. Их сотворил не Аллах Всемогущий, а губитель шайтан. И потому правоверным не подобает иметь дело с этими нечистыми животными, подобно язычникам и неверующим христианам. Истинный мусульманин спокойно дает им дорогу, чтобы не загрязнить своей души, не причинить ей вреда и не быть отринутым во время суда». Несмотря на опасности охоты, смельчаки ухитряются иногда захватывать толстокожих чудовищ даже живьем. Еще древние римляне добывали себе живых носорогов для игр цирка, и в стихотворениях Марциала мы встречаем следующие места. «На широкой арене, о цезарь, носорог сражается перед тобой лучше даже, чем обещал». Пылая мрачной злобой, чудовище бежит, как буря, к быку и своим могучим рогом бросает его на воздух, подобно мечу. Носорога готовили к бою и долго разжигали ярость могучего зверя. Народ терял терпение от сильного желания видеть бой, Но вот чудовище загорелось злобой, подняв могучего медведя на двойные рога, бросило его кверху так же легко, как разъяренный бык бросает собак. В Средние века носорог сделался предметом самых неправдоподобных выдумок, и только в 1513 году, когда португальский король Эммануил получил из Индии живого носорога, европейцы ближе познакомились с этим животным. В настоящее время носороги, как уже сказано, есть во всех больших зоологических садах. В неволе огромные звери ведут себя далеко не так, как на свободе. Они послушны, добродушны и кротки. Известен лишь один случай, когда один ручной носорог, выведенный из себя назойливостью двух посетителей зоологического сада, бросился на них и убил обоих к ужасу зрителей. В диких скалистых горах Африки и Западной Азии путешественник часто с изумлением видит кипучую жизнь. Там и сям, греясь на солнце по карнизам скал, расположились маленькие животные величиной с кролика. Испуганные появлением человека, они быстро пробегают по отвесным скалам точно ящерицы и прячутся в бесчисленных расщелинах, И потом долго слышится оттуда их своеобразный звонкий крик, похожий на крик маленьких обезьян. Это жиряки или доманы херакидая, самые маленькие и красивые животные из непарнокопытных, образующие отдельное семейство. В общем, они имеют вытянутое туловище с большой неуклюжей головой, глаза маленькие, выпуклые. Уши короткие, широкие, круглые, хвост едва заметный, на передних ногах 4 на задних три пальца, снабженных плоскими копытообразными когтями, за исключением заднего внутреннего пальца, вооруженного когтеобразным ногтем. Голая ступня покрыта множеством липких присасывательных мозолей, вследствие чего жиряки легко ходят почти по совершенно вертикальному направлению, как Стенные ящерицы. Шерсть мягкая, волнистая. Зубная система замечательна своими рессами. Боковые резцы выпадают, и на обеих челюстях остается только по два ресса, разделенных пустым промежутком. Желудок разделен на две части. По образу жизни все же реки сходные между собой, хотя некоторые и живут на деревьях. Мне пришлось ближе познакомиться с абиссинским жиряком — хиракс абиссиникус, робким трусливым зверьком до 30 сантиметров длины, покрытым длинным волнистым мехом бледно-серого цвета с темными и светлыми крапинками. Если осторожно приблизиться к скале, где живут жиряки, то можно видеть, как эти забавные животные спокойно нежатся на солнце, расчесывая хорошенькой лапкой свою бороду, а около них шмыкают хищные мангусты и агамы, и, по-видимому, все живут в добром согласии между собой. По своим нравам и движениям жирики представляют среднее между носорогами и проворными грызунами. По земле они двигаются медленно, как будто крадучись, Напротив по скалам лазают уверенно мастерски, что объясняется вышеупомянутой особенностью их ног. Относительно пищи они неприхотливы и довольствуются той скудной флорой, какая находится на их почти голых скалах. В неволе держатся кротко, но в Европе редко выживают. Только в Аравии и Южной Африке их ловят из-за мяса, напоминающего по вкусу кроличьи. Кроме абиссинского жиряка, нужно указать на живущего в Южной Африке и Нижней Гвинее до Конго капского жиряка – Капенсис, и живущего в Восточной Африке мозамбикского жиряка – Мозамбикус. Несколько отличается от них древесный жиряк – Дорсалис. Он постоянный житель лесов и деревьев, пишет Бюттикофер. Уже в первый вечер после своего прибытия в Либерию меня поразили своеобразные звуки, раздававшиеся в соседнем лесу. Это было пронзительное, отрывистое «карр». Я недоумевал, приписать ли эти звуки птице или млекопитающему. Однако туземцы утверждали, что это кричит млекопитающее, живущее в дуплах деревьев, и лазующая по стволам с помощью своих длинных зубов. По их словам, это ночное животное. Высокая награда, обещанная мной, соблазнила туземцев, и они скоро притащили в корзине несколько экземпляров странного животного. Зверьки яростно грызли прутья корзины, сильно ударяли передними лапами по земле и ерошили свои длинные волосы на спине. Более подробных сведений о древесном жиряке пока не сообщалось.